Глава 27. Биск. Истошный и высокий писк прорезал ночную тьму, я удивленно моргнула. Что-то липкое и противное тягуче стекало по лицу. В нос ударил невыносимый запах гниющей плоти. Стоп, а где же зомби? Ошеломленно огляделась по сторонам и, к своему удивлению, обнаружила истошно вопящую на одной ноте Милену. Мертвецов нигде не наблюдалось. Что ж, чисто по-человечески я их понимаю. Не каждому дано выдержать звуковую атаку хорошо тренированной ведьмы и остаться на ногах. Я сделала шаг в сторону ведьмы, она почему-то испуганно попятилась, а я обнаружила в своей руке знакомый эльфийский клинок. Пока я с неподдельным изумлением наблюдала за тем, как что-то густое и темное медленно стекает с блестящего лезвия на землю, К нам подоспели остальные члены команды. — Что случилось? — требовательно спросил Липай, и в его руке вспыхнул шар боевого заклинания. — Ничего, — пролепетала я. Милена, и прерывая воя, замотала головой, не в силах выдавить ничего членораздельного. И как такими слабыми нервами зачисляют в действующую группу истребителей, уму непостижимо. — Ничего себе! — тихо присвистнули л с и ц с о н Кто это их так? Лёша выпустил ярко светящийся шарик-светлячок и сразу метнулся к кустам. Оттуда донеслись звуки, заставляющие вспомнить утро после бурной пьянки. Я обвела окрестности удивленным взглядом и обнаружила знакомых зомби. Вернее, то, что от них осталось. Останки больше смахивали на фарш для котлет, хотя некоторые составляющие еще шевелились. Чья-то рука, осторожно перебирая чудом уцелевшими пальцами, и х о пыталась незаметно скрыться. д о с т и г н у т а я светом светлячка, рука совершила рывок и скрылась в ночном сумраке леса. «Мама, дорогая!» – потрясенно молвила я, испытывая непреодолимое желание присоединиться к Лёше. «Это кто же их так?» «Мы!» – самодовольно заявил голос. «Ты ж не думаешь, что смогла провернуть такое в одиночку?» «Почему я этого процесса не помню?» «Ну...» Но... Протянул голос. «Как бы тебе это объяснить попроще?» «Сам дурак». «Не обижайся, но если с магией ты кое-как справляешься, определенно лезть, то с боевыми искусствами, словом, дружбы никакой». «Очень корректно. И не обидишься. Я в драке не просто ноль, скорее уж отрицательной величины. Я не преувеличиваю. Как преподаватель по воинской подготовке не бился, А стиль моего боя навсегда остался уникальным. По принципу, удивим врага своим внезапным самоубийством. Меч для меня – железяка. В лучшем случае я уроню его на свою ногу, а худшему думать не хочется. Вот я и взял инициативу в свои руки. «Свои руки? Это как?» Формулировка мне определенно не понравилась. «Да и какие у меча могут быть руки?» Он вообще состоит из двух частей – лезвия и рукоятия. Выражаясь фигурально, конечно, я так просто взял под контроль твое тело. Минуточку. Что? Это я уже прокричала. Ошарашенная моим воплем команда и подошедший п л у с о н н ы й эльф-любопытствующий Горыныч смогли лицезреть следующую картину. Зъерошенная ведьма с дикими воплями лупит мечом по сосне, злобно выговаривая оружие после каждого удара. Если ты еще раз позволишь себе такое, то я просто не знаю, что с тобой сделаю. Не знаешь, так не говори. Похоже, до эльфа наконец дошло, каким клинком я безуспешно пытаюсь завалить столетнюю сосну. И он кинулся на меня, акикуршун. «Отдай мой меч!» «Ах, твой!» злобно оскалилась я. «Лови!» Меч просвистел в воздухе и улетел в чащу, тоскливо воя на одной ноте. Эльф м е т н у л с я следом, как наседка за нерадивым цыпленком. Рождался всплеск. Интересно, кто из них утонул? Эльф? Меч? А может, оба? Нет, это было бы слишком хорошо. Не может у меня свалиться столько счастья разом. Через минуту вся честная компания стояла на берегу большого лесного озера, в темной глади которого, пугая сонную рыбу, плескался эльф и ругал одну непутевую ведьму. Я гордо сделала вид, что его высказывания не имеют никакого отношения ко мне. Чего я не ожидала, так это того, что вся команда сбросит одежду и ринется совершать водные процедуры. На берегу остались только мы с Горынычем и котом. Горыныч, Откуда здесь взялось озеро? Тихо поинтересовалась я, с интересом наблюдая за н а ч н ы м заплывом. Змей пожал плечами. Оно всегда здесь было. Почему я раньше его не видела? Ты просто ходила другой дорогой. А, протянул я. Тогда ясно. Василий притащил на берег мою сумку, котелок и кое-что из посуды. Развели огонь, вскипятили воду. Я с грехом пополам отмылась от противной гниющей плоти. Кожу скребла мылом и песком до тех пор, пока не засаднила. Заботливый кот вскипятил самовар, сварил душистого чаю. Все-таки хорошо, что у меня есть свой фамильяр. Хотя я так и не поняла, что это значит».